Утро среды выдалось пасмурным. По серому небу плыли тяжелые, пропитанные влагой тучи, из которых в любой момент мог хлынуть дождь. Но проснулся я, как ни странно, в отличном настроении. Вчерашний разговор с майором Ворным не выветрился из памяти, но утром на свежую голову многое из того, что он говорил, стало восприниматься иначе. Собственно, вчера не произошло ничего из ряда вон выходящего. Да, ворный чаще, чем обычно, задавал вопросы, на которые у меня не было ответов. Неприятные, прямо скажем, вопросы. Но тут ничего уж не поделаешь, работа у него такая. Ему это, может, и самому неприятно. Но долг, как говорится, превыше всего. Заказав завтрак в номер, я принял душ, после которого окончательно воспрял духом. Мне еще в душе начало мерещиться, будто по плиткам на стене скользят странные, ни на что не похожие, но при этом почему-то кажущиеся до боли знакомыми тени. Потом, причесываясь у зеркала, я стал различать тихие голоса. Шепот у себя за спиной. Переговаривались двое. Один, насколько я мог понять, на что-то подбивал другого. Другой же пытался его отговорить. К тому времени, когда я сел за стол, мне стало окончательно ясно, что эти двое замышляют убийство. И убить они намерены не абы кого, а меня, любимого. Чем уж я им так досадил, вопрос отдельный. Но спор их, как выяснилось, касался метода, каковым планировалось меня умертвить. Зловещие тени скользили по полу, стенам и потолку, становясь все более реальными и плотными. Я все еще не мог их опознать, хотя они уже начали приобретать объем. Дождь, ударивший в оконное стекло, отозвался в ушах грохотом орудийной пальбы. Вспучился, лежавший на полу ковер. Кто-то большой и толстый полз под ним, нацелившись на мои ноги. Ждать продолжения не стоило. Возможно, кому-то и было бы интересно, чем все закончится. Но я таких представлений видел множество и точно знал, что ничем хорошим это обернуться не может поэтому я кинул в рот одну из таблеток, оставленных майором ворным и запил ее боржоми. Не прошло и трех минут, как накат сгинул, так и не успев развернуться по полной. Как ночной кошмар после пробуждения. Собственно, уже за это стоило сказать Владимиру Леонидовичу спасибо. Обычно по утру накаты не бывают сильными. Для того, чтобы сбить их, достаточно одной-двух рюмок коньяку. Но сегодня мне хотелось, чтобы во время встречи с заместителем секретаря Думского комитета по экологии голова была свежей, а сознание ясным. Русские любят проводить неофициальные встречи, как они выражаются, на нейтральной территории. Сей эвфемизм означает, что встреча должна состояться в баре или ресторане, Уточняя время и место встречи с заместителем секретаря Думского комитета по экологии господином Купейко Вениамином Муровичем, я пригласил его в небольшой ресторан с восточной кухней «Шаш-Баш», расположенный неподалеку от станции метро Смоленская. Донесшееся в ответ из трубки недовольное ворчание господина Купейка, я расценил как согласие и за 10 минут до назначенного времени уже сидел за заказанным столиком. Господин Купейка прибыл с опозданием в 42 минуты. Он появился в сопровождении телохранителя. Черный отутюженный костюм, широкие солнцезащитные очки, выпирающие подмышкой кобура и скобка микрофона на ухе Купейка уселся за стол напротив меня, кивнул невыразительно и, даже не извинившись за опоздание, уткнулся в меню. «Для российского чиновника это нормально». Я уже привык к подобной манере общения. А потому и отреагировал, как полагается. Жестом подозвал официанта. Господин Купейка заказал двойной барани шашлык, двойные свиные ребрышки, семгу, черную икру, 200 граммов хеннесси, два больших стакана бочкового Гиннесса и рюмку текилы. От предложенных салатов и зелени заместитель секретаря Думского комитета по экологии города отказался. Охраннику, присевшему у края стола, была предложена чашечка кофе. На вид купейка было лет 50. Был он невысок ростом, слегка полноват и узок в плечах. Голова его имела форму вытянутой дыни, из-за чего казалось, что все его лицо – оплывшие щеки, большой будто опухший от пчелиного укуса нос, три дряблых подбородка и мешки под глазами – медленно, как плавящийся на солнце маргарин, стекает вниз. А еще у него была очень странная прическа. Клочок черных, скорее всего, крашеных, волос спереди, над самым лбом, такой же клочок сзади, на затылке, и две узкие полоски над ушами. Дабы поддержать компанию, я выпил с купейка 50 граммов коньяку. Вениамин Мурович опрокинул для начала румашку текилы и навалился на еду. Он ел все то время, что я излагал ему детали байкальского проекта. Я бы решил, что он меня вообще не слушает, если бы он не кивал время от времени. При этом купейка продолжал жевать, низко склонившись над тарелкой. Оттого я и видел лишь его покрытую пушком и пигментными пятнами макушку. Так что, возможно, это было чисто рефлекторное движение, направленное на то, чтобы протолкнуть пищу в желудок. Купейка поднял голову только после того, как я закончил излагать, а он завершил трапезу опрокинув в глотку последнюю рюмку коньяка. Вениамин Мурович сгреб бумаги в папку, неровно так, что углы торчали во все стороны, вручил ее молчаливому телохранителю, вытер губы салфеткой и поднялся из-за стола. Я успел еще поинтересоваться мнением Вениамина Муровича об изложенном проекте, в ответ на что Купейка степенно изрек. «Проект будет рассмотрен на очередном заседании комитета» после чего сделал знак телохранителю и, не прощаясь, продефилировал к выходу. В целом, можно сказать, встреча прошла успешно. Дабы избавиться от ползающих под ногами черепах с длинными по-змеиному извивающимися шеями, я проглотил таблетку Ворнова и отправился на встречу с представителем движения «Зеленый мир». О самом движении «Зеленый мир» мне было известно только то, что я прочитал в короткой на полстраничке справки, которую мне выдали в секретариате МЭФа. Общественная организация, выступающая за соблюдение России международных экологических норм, что само собой подразумевает закрытие всех экологически опасных предприятий и переход на полномасштабное использование нанотехнологий. В перспективе общественное движение «Зеленый мир» могло трансформироваться в политическую партию, отстаивающую свои интересы в Государственной Думе. Сколько членов насчитывает «Зеленый мир» точно неизвестно. Сами зеленомировцы заявляли, что их поддерживают миллионы. Официальные представители российской власти считали, что по всей России у движения наберется не более нескольких тысяч сторонников. Появившись примерно год назад, «Зеленый мир» громко заявил о себе несколькими показательными акциями. Самой яркой из которых стал флешмоб, приуроченный к сбору вопросов граждан для традиционного офлайн-интервью президента. Рекорд популярности побили два вопроса. Когда ожидать пришествия к Тулху? И почем шкура неубитого медведа? О человеке, с которым мне предстояло встретиться, я вообще ничего не знал, кроме того, что зовут его Гена Марвин. Я связался с ним через интернет, и он предложил встретиться в пивном ресторане «Острова Длинного Ганса». Я никогда не был в этом заведении, но найти его оказалось несложно. Ресторан находился на «Садовом кольце», в пяти минутах ходьбы от метро «Курская». Небольшое полуподвальное помещение было мило, хотя и несколько эклектично оформлено под старину. Тяжелые деревянные столы, трехногие табуреты вместо традиционных стульев с пластиковыми сиденьями и спинками, массивные декоративные балки перекрытия, древняя утварь, развешанная на стенах, и даже пожелтелый коровий череп без рогов над стойкой. Выбор напитков и закусок также радовал глаз. Отпугивали только цены, взятые, похоже, с потолка и автоматически помноженные на сто. Должно быть, именно поэтому в зале было немноголюдно. Странная парочка в стиле унисекс, забившись в угол, поочередно что-то нежно шептала друг другу на ушко. Стоявший у бара официант прижимал к животу круглый блестящий поднос и недобро поглядывал в их сторону. Они заказали только две чашки кофе и горстку соленых орешков на двоих. Неподалеку от входа сидел в одиночестве длинноволосый парень в мешковатой, застиранной до полной потери первоначального цвета майке с длинными рукавами и в темно-синей бейсболке с крупными буквами FBI. Рядом с ним стоял початый стакан светлого пива. Склонившись так, что козырек бейсболки едва не касался стола, Парень обеими руками сосредоточенно и весьма основательно ковырялся в тарелке с мелкими креветками, как будто на ощупь искал там жемчужину. До назначенной встречи оставалось еще 10 минут. Я сел за свободный столик. Тут же рядом со мной нарисовался официант с круглым подносом, застывший в традиционной позе «Чего изволите?». Я заказал бокал нефильтрованного гранта и полоску острой вяленой говядины. Быстро вернувшись, официант переставил заказ с подноса на стол. Я решил сразу же расплатиться и достал бумажник. Можно уинами. Официант бросил многозначительный взгляд на мой уин-перстень. Наш ресторан имеет разрешение производить расчеты в валюте. Ничего не сказав в ответ, я достал из бумажника тысячерублевую бумажку и кинул ее на поднос. Официант прикрыл купюру накрахмаленным полотенцем и удалился. Интересно, принесет сдачу или нет? Я сделал глоток пива, достал часы, щелкнул крышкой. Без 5-6. Посмотрел по сторонам. Никаких тревожных признаков. Все предметы находились на своих местах и покидать их явно не собирались. Также не было никаких признаков внешней трансформации, за которой, как правило, следовала витализация неживых объектов. Что ж, славненько, осталось только дождаться господина Марвина. Захлопнув крышку, я спрятал часы в карман. Длинноволосый парень в бейсболке FBI поднялся со своего места, взял в одну руку недопитый стакан, в другую – тарелку с пучеглазами, длинноусами, креветочными головами и направился в мою сторону. Ну нет, я едва не скривился, как от зубной боли. Случайный собеседник был мне совершенно ни к чему. Да и сам по себе парень, что приближался к моему столику, был мне неприятен. Поэтому, не дожидаясь, когда он устроится напротив и заведет проникновенную речь, я поднял руку и сделал отрицательный жест рукой. Мол, проходи, парень, мимо, не до тебя сейчас. В конце концов, это приличное, можно даже сказать, респектабельное заведение, а не забегаловка, где всеобщее братание является неотъемлемой частью очень ненавязчивого сервиса. В ответ парень изобразил совершенно непонятный знак с полупустым стаканом, и без тени сомнения уселся за мой столик. Сняв бейсболку и тряхнув головой, он откинул назад волосы, посмотрел на меня, улыбнулся и сказал «Добрый день». Голос у него был негромкий, чуть хрипловатый, никаких вызывающих интонаций. В ответ я лишь слегка наклонил голову. Парень не нарывался на ссору, даже скорее наоборот, вел себя заискивающе. А взгляд у него был такой, будто он хотел, но не решился извиниться за то, что навязывается в компаньоны. И не стал бы он этого делать, если бы не острая душевная тоска, которая, как известно, для русского человека хуже, чем триппер. Собственно, поэтому и обижать его не хотелось. В России по сей день считается вполне приличным подойти прямо на улице и заговорить с незнакомым человеком. Здесь у вас могут спросить, сколько сейчас времени или как пройти к нужному месту. В зоне единого информационного пространства подобное в принципе невозможно. Если человек хочет узнать время, ему достаточно раскрыть ладонь, чтобы увидеть на ней циферблат, показывающий самое точное в мире время. А чтобы не заблудиться, можно материализовать электронный блокнот с нарисованным маршрутом. «Ладно», – решил я, – «пусть себе сидит». Как придет этот геном Марвин, опаздывающий, кстати, я достал из кармана часы, откинул крышку, глянул на циферблат, уже совершенно непозволительно. Так я и переберусь с ним за другой столик. Я мельком улыбнулся незваному соседу и пригубил пиво. — Угощайтесь! — длинноволосый пододвинул мне тарелку с последствиями тотальной декапитации порций креветок. — Спасибо, — сухо ответил я. — Голова в креветке — самая вкусная часть. Длинноволосый ухватил за усы одну из креветочных голов, поднял до уровня собственного носа и качнул из стороны в сторону. Я их специально напоследок оставляю. В голове у креветки икра и мозги. И еще некоторые глаза любят, но я к ним равнодушен. Длинноволосый раздавил двумя пальцами панцирь на креветочной голове, поднес ее ко рту и что-то с шумом всосал. Чмокнув довольно губами, он разломил голову надвое, длинным ногтем на мизинце, подцепил что-то бледно-розовое и тоже отправил в рот. Смотрелось это не то чтобы противно. Я много езжу по стране и не такое повидал, но как-то уж очень неадекватно ситуации. Поэтому я все же решил перебраться за другой столик. Длинноволосый сосед понял, что я собираюсь уйти. Бросив остатки креветки в тарелку, он быстро вытер пальцы о край салфетки и преданно уставился на меня, сразу сделавшись похожим на пса, которому хозяин велел сидеть только для того, чтобы уйти и больше не возвращаться. А хотите, я вам пиво закажу? спросил он с придыханием. Спасибо, я не люблю пиво, со сдержанным достоинством ответил я. А мне говорили! Не закончив фразу длинноволосый растерянно развел руками. Говорили? машинально повторил я. «Ну да», – кивнул длинноволосый. «Собственно, это не имеет никакого значения». Он щелкнул ногтем по носу, высунувшуюся из тарелки креветку. «Мало ли, про кого что говорят». «Вы меня определенно с кем-то спутали». Я решительно поднялся на ноги. Марвин опаздывал совершенно безбожно, и я больше не собирался его ждать в компании любителя креветочных голов. «Может быть». Длинноволосый обмакнул палец в тарелку с креветочными головами и со смаком обсосал его. «Я вообще-то должен здесь встретиться с представителем МЭФа». «С кем?» – я решил, что ослышался. «С Петром Леонидовичем Максиным», – насмешливо посмотрел на меня Длинноволосый. «С представителем Международного экологического форума». «А вы в таком случае?» «Марвин Геннадий Павлович». Длинноволосый сдернул с головы бейсболку и взмахнул ею в воздухе. «К вашим, так сказать, услугам!» Я опустился на прежнее место. «Да уж, не так, совсем не так», — представлял я себе одного из активистов «Зеленого мира». «Ну, теперь-то я могу угостить вас пивом», — поинтересовался Марвин. «Спасибо, не стоит». Я отодвинул в сторону свой стакан с пивом и тарелку с мясом и поставил на угол стола кейс для бумаг, взятый на прокат в гостинице. «Вы и свое допивать не будете?» — взглядом указал на недопитый стакан Марвин. «Нет», — качнул головой я. Марвин взял мой стакан и перелил остававшееся в нем пиво в свой. Геннадий Павлович не внушал мне ни малейшей симпатии. К тому же ему как будто было совершенно безразлично, о чем я собираюсь с ним говорить. Примерно та же реакция, что и у депутата Купейка. Поэтому я не стал обращать на него внимания, открыл кейс и достал папку с планом сотрудничества, который МЭФ собирался предложить «Зеленому миру». Я выполнял свою работу. Должен вас сразу предупредить, господин Марвин, что план сотрудничества, который я хочу предложить вам от лица МЭФа, весьма схематичен. Поскольку мы имеем только самое общее представление о численности и структуре зеленого мира, а также о задачах, которые вы перед собой ставите, Марвин глотнул пиво и вяло махнул кончиками пальцев. — Кончай. — Простите, я непонимающе наклонил голову. — Кончай, говорю, без толку воздух гонять. Марвин ухватил за усы креветочную голову, пополоскал ее в остатках пива в стакане, после чего старательно вылезал я положил ладони сверху на папку. «Знаете, Геннадий Павлович, у меня складывается впечатление, что каждый из нас ожидал от этой встречи совсем не то, что другой». В Облонск собираешься», перебил меня Марвин. Мне совершенно не понравилось то, каким тоном, не вопрос, а утверждение это было сказано. Я молча открыл кейс, кинул в него папку и щелкнул замками. В силу служебной необходимости я, пожалуй, мог бы смириться с обществом деграданта, смакующего креветочной головы, но сносить оскорбления хама не собирался. «Всего доброго, Геннадий Павлович». «Стой!» – резко выбросив руку, Марвин крепко ухватил меня на запястье. «Не езди в Облонск, понял?» «Нет, не понял», – ледяным голосом ответил я. «Повяжут». «Что?» «Не дергайся». Марвин отпустил мою руку, но еще какое-то время не убирал свою, как будто хотел убедиться, что я не стану убегать. «Вот так!» — улыбнулся он. «Не надо привлекать к себе внимание!» Я недоумевающе глянул по сторонам. В зале, кроме нас, находились только двое унисексов, которым до нас не было никакого дела. Бармен за стойкой низко наклонил голову, должно быть, очки носить стесняется, читал газету. Обслуживавший нас официант стоял неподалеку, прижав к низу живота блестящий круглый поднос. Его безучастный ко всему взгляд был устремлен в потолок. Не сводя с меня взгляд, который вдруг сделался до озноба пронзительным, Марвин быстрым, нетерпеливым движением схватил с тарелки креветочную голову, обмакнул в пиво и целиком, как есть, кинул в рот. Хрустнул хитиновый панцирь на зубах. «Вот так!» Марвин изобразил улыбку, при этом в уголке его рта показался креветочный ус. «Веди себя тихо, и тогда все обойдется». С многозначительным видом он показал мне указательный палец с грязным, обломанным ногтем, после чего добавил «Может быть». «Вы представляете общественное движение «Зеленый мир»?» спросил я, сам не зная зачем. «Какая разница?» – недовольно скривился Марвин. И в самом деле, какая разница, кого он тут представляет, ежели у человека явно не все в порядке с головой? Слушай меня внимательно. В Облонск тебе ехать нельзя. Почему? А вот это тебя не касается. Вы имеете какое-то отношение к плану моей поездки? Я очень постарался, чтобы в моих словах была слышна ирония. Но Марвин, похоже, не воспринимал Абертоны. Нет, ответил он с убийственной серьезностью. «В таком случае вас совершенно не касается то, когда, куда и с какой целью я собираюсь ехать. Я встретился с вами только потому, что меня особо попросили об этом». «Кто?» Вопрос Марвина не сказать, что поставил меня в тупик, но заставил задуматься. Провалами в памяти я не страдал. Даже после накатов ясно помнил все, что со мной происходило. Но сейчас я, хоть убей, не мог вспомнить того, кто поручил мне встретиться с представителем «Зеленого мира». Вне всяких сомнений, это был кто-то из Международного экологического форума. Тут уж что называется без вариантов, но кто именно? Хотя бы из какого отдела? Макнув в пиво и сунув в рот очередную креветочную голову, Марвин насмешливо посмотрел на меня. «Ну-ну, давай, вспоминай». Он резко подался вперед и обдал меня зловонным дыханием. «Шевели мозгами! Думай! Или что, совсем разучился?» «Ха!» – он не сильно стукнул ладонью по краю стола. «Вот до чего же привыкли вы, что все за вас уины делают! Даже думать сами разучились! Информатики гребаные!» Я быстро, слишком быстро, почти суетливо раскрыл кейс и выхватил из него папку с планом визита. «Вот оно!» Встреча с представителем общественной организации Зеленый мир». Обсуждение первоначального плана сотрудничества. Я подался назад и оценивающий посмотрел на Марвина. «Слушайте, кто вы такой?» «Да какая разница?» Поморщившись, Марвин выплюнул в пустой стакан креветочные усы и разжёванные хитиновые панцы. «Ты, главное, знай меня, слушайся. Тогда не пропадешь. «Так вы не из зеленого мира?» «А хоть бы и оттуда. Тебе-то что?» Вы знаете, я аккуратно положил папку с тесненной золотом эмблемой Мефа обратно в кейс, медленно закрыл его и беззвучно опустил замки. Я решительно не понимаю, что вы говорите, поэтому... Встречу с зеленым миром внес в план твоего визита майор Ворный. А вот это уже был тупик. Откуда Марвин или кем он там был на самом деле, знает майора. И не просто знает он в курсе планов Ворнова. Во всяком случае, пытается меня в этом убедить. Опять же вопрос, зачем? И что мне делать? Встать и уйти, продолжая делать вид, что не понимаю, о чем говорит Марвин. Черт возьми, наверное, это было самое верное решение. Но я вдруг понял, что хочу во всем разобраться. От начала и до конца. И виноват в этом был все тот же Владимир Леонидович Ворный. Накануне прочитавший мне лекцию о воздействии уинов на сознание человека, находящегося вне зоны информационного пространства. И о неких зловещих планах по втягиванию России в это самое пространство, в которых я, по мнению майора, играл не последнюю роль. Ладно, со мной все более или менее ясно. Пусть майор ворный мне не верит, но я-то сам знаю, что не имею отношения к заговору по насаждению информационных башен на территории его любимой страны. Но при тут Марвин? Кто он такой, черт его, дери? Я снова раскрыл кейс, достал всю ту же папку с планом визита и, отодвинув в сторону тарелку с объетками креветок, положил ее перед Марвином. «Если вы соизволите заглянуть в эту папку, господин Марвин, — начал я намеренно, церемонно, — то сможете убедиться в том, что план моего визита был утвержден несколько дней назад в Центральном бюро Международного экологического форума, К которому, смею полагать, майор Ворный никакого отношения не имеет. «Не смеши меня!» Марвин одним пальцем оттолкнул от себя папку. «Ворному ничего не стоит подделать любой документ!» Но я видел его. План визита, то есть, еще до отлета в Москву. «Это ты так думаешь?» Криво усмехнулся Марвин. Я озадаченно наклонил голову. «Простите, ну ты тупой!» С тоской посмотрел на меня Марвин. «Слушай!» У вас там все такие. Мне не было никакого дела до того, что думает обо мне Марвин. Мне нужна была информация. Поэтому я сделал вид, что не заметил явного оскорбления. Марвин глотнул пиво. Это обыкновенное внушение. Он постучал себя сложенными щепотью пальцами по виску. Сугестия. Ага, ворный вчера заходил к тебе в гости. Это был не вопрос. Поэтому я промолчал. «Поменял папки с планами визита, потом дал тебе таблетки, а ты их, как дурак, глотать принялся. Все!» Марвин развел руками. «Какие еще вопросы?» «После этого тебя легко можно было бы убедить в том, что ты убил свою бабушку, приготовил из нее жаркое и накормил им всю семью». «Значит, ты работаешь на Ворнова?» Марвин сокрушенно покачал головой. «Стал бы я тебе все это рассказывать, если бы работал на ГБ». Тогда откуда ты все это знаешь? У нас есть осведомители. У нас это у кого? Считай нас героями-подпольщиками. Довольно осклабился Марвин. Боль клюнула в левый висок. Я слегка наклонил голову и двумя пальцами придавил источник боли. Что-то в истории Марвина было не так. Концы с концами не сходились. Если встречу с представителем «Зеленого мира» внес в план моего визита майор Ворный, Зачем ему это нужно? Отдельный вопрос. То как получилось, что пришел на нее длинноволосый тип по имени Гена Марвин, который предупреждает меня о злых кознях Владимира Леонидовича? еще. Почему я не должен ехать в Облонск? Спросил я у длинноволосого ценителя креветочных голов. Потому что тебя пасут, ответил он зловещим полушепотом. Я задаченно пожал плечами. Всех пасут. Тебя особенно. Марвин указал на меня пальцем, чтобы я не заблуждался, о ком именно идет речь. «А что будет, если я все же поеду?» Марвин усмехнулся и снова потянулся к тарелке. «Постой!» – я схватил его за запястье. «Я закажу тебе двойную порцию креветочных голов, если ты наконец объяснишь мне, что должно произойти в Облонске!» «В Облонске, говоришь?» – насмешливо глянул на меня Гена. «Это ты говоришь?» – уточнил я. «Да черт с тобой! Поезжай!» Он попытался освободить руку. Я сильнее сжал его кисть. И в этот миг замигал синий индикатор на моем уин-перстне. Счетчик уинов зашкаливал. Это было невероятно. Для того, чтобы сработал индикатор, число уинов в моем организме должно было подскочить примерно вдвое. Не понимая, что происходит, я в растерянности разжал пальцы, которыми сжимал запястье Марвина. И индикатор на перстне тотчас же погас. В полнейшем недоумении я поднял взгляд на Марвина. Черт возьми, контактный Уин перстень сработал на Уины, кишащие в крови Марвина. Сколько же их у него в организме? Если верна теория Ворнова, то сознание и разум гены должны сейчас выкидывать коленце похлеще, чем девчонки из муленружа. Полтора стакана пива, что он выпил при мне, было маловато для того, чтобы сбить накат. Выходит, все, что он нёс, было полным бредом. Да, но откуда он знает ворного? Пока я охотился за странными мыслями, что роились у меня в голове, лицо Гены Марвина претерпевало изменения. Черты его вдруг стали жестче, подбородок заострился, нос вытянулся. На лбу пролегли две глубокие морщины. Взгляд будто старался просверлить дырку у меня в переносице. «Ну так что, чувачок, чего делать-то будем?» В интонациях голоса Марвина прозвучало что-то, чему трудно было найти точное определение, но что мне резко не понравилось. Я понял, что момент, когда можно было просто встать и уйти, безнадежно упущен. Совершенно неожиданно Марвин улыбнулся и сделал легкий жест рукой, как будто отгоняя, так и норовящую залететь в нос, пушинку. «Нет, ты меня неверно понял». Я молча пожал плечами. Собственно, я вообще ничего не понимал. «Помнишь, что говорил майор Ворный о воздействии информационного поля на спору башни? Нужен первоначальный импульс для того, чтобы спора активировалась и начала развиваться. А за тобой, чувачок, тянется длиннющий след из информационных башен, которые ГБшники выкорчевывать не успевают. Смекаешь, что тут к чему?» «Меня ни в чем невозможно обвинить», — я медленно покачал головой. «Точно!» Радостно кивнул Марвин. У них на тебя ничего нет, поэтому тебя просто ликвидируют. Там Гена почему-то махнул рукой влево. В Облонске, так сказать, вдали от обжитых мест. Услышав такое, я только и смог произнести Как? Понятное дело, Марвин порол откровенную чушь. Но, черт возьми, крайне неприятно слышать о том, что на тебя готовится покушение. Особенно, когда история, сама по себе бестолковая, прошита не только белыми нитками, но и вполне достоверными фактами. Глупо, а все равно осадочек мерзкий остается. «Не знаю, чувачок», – пожал плечами Марвин, – «полагаю, что это будет несчастный случай. Например, в трясину угодишь, там же вокруг болото непролазное». «Я не собираюсь бродить по болотам». «Ну, тогда грибами отравишься». Местные предложат отказываться некрасиво, а вертолет, которым тебя в больницу повезут, по дороге сломается и как ахнется. Бамс! Марвин хлопнул ладонью по столу. На лице его появилось странное выражение. Не то удивление, не то обида. Голова его сначала наклонилась к плечу, а потом упала, ударившись лбом о стол. Я еще подумал, хорошо, что тарелку с креветками убрал, а то бы точно в нее угодил. В воцарившейся вдруг мертвой тишине сочно чмокнула, ударившийся о стол тяжелая, темная, жирная капля. За ней еще, еще, я, как завораженный, не мог оторвать взгляд от темной струйки, вытекающей из-за левого уха Марвина, сбегающей по щеке и большими каплями, падающей на стол. Мне жаль! Я медленно поднял взгляд. За спиной мертвого Марвина стоял официант, с прижатым к животу круглым подносом. Из-под белой накрахмаленной салфетки, переброшенной через левую руку, высовывался край пистолетного глушителя. Черный металлический цилиндр с бездонной дыркой. «Мне жаль», — повторил негромко официант, — «но он оказался не в меру болтлив. Я предупреждал его, что не стоит злоупотреблять уиновыми инъекциями, особенно перед важной встречей. Но эти уин-торчки...» Официант с досадой цокнул языком и покачал головой. «Говорят, вылечиться от уиновой зависимости труднее, чем отказаться от самого тяжелого наркотика. Как вы считаете?» «Не знаю», – растерянно ответил я. «Очень жаль. Я думал, вы рассеете мои сомнения на сей счет. Знаете, в работе с уинторчками есть как свои плюсы, так и свои минусы. Главный плюс в том, что любого из них легко убедить в том, что все происходившее с ними было не более чем бредом. Минус – не угадаешь, когда на него накатит. А о том, что происходит с человеческим разумом в таком состоянии, вы, Петр Леонидович, лучше меня осведомлены. Темная, влажно-поблескивающая лужица, растекающаяся вокруг головы Марвина, становилась все больше. Странно, но видя направленный на меня ствол пистолета, я не испытывал страха. Мне только было несколько не по себе. Как если, позвонив по телефону малознакомому человеку и услыхав голос в трубке, начинаешь сомневаться, правильно ли набрал номер, и вместо того, чтобы представиться, пытаешься подыскать извинения. «А в чем суть?» – спросил я у официанта. Он сосредоточенно сдвинул брови к переносице. «Суть чего?» «Всего?» – я сделал широкий жест рукой, как будто хотел объять им, если не весь мир, то весь зал ресторанчика «Острова длинного Ганса» вместе с молотками, пивами, балалайками и рожками, развешенными по стенам. «Вопрос некорректен», – покачал головой официант, как будто с сожалением даже. «Хорошо, я иначе сформулировал вопрос. Зачем вы убили Марвина?» Официант быстро глянул на простреленный затылок любителя креветочных голов, как будто хотел убедиться в том, что дело сделано как надо. «Это был не Марвин». «Кто же тогда?» «Маврин. Павел Геннадьевич Маврин». «И что?» «Что? Вы прострелили ему голову». «Я знаю». «Зачем? А вот это, Петр Леонидович», – лукаво прищурился официант, – «знать вам не полагается». — Ну, здорово, — удрученно кивнул я. — Вы подходите, убиваете моего собеседника, а я даже не могу узнать, в чем его вина. Вы снова неверно формулируете. Маврин ни в чем не виноват. Во всяком случае, сам он не чувствовал за собой никакой вины, и я так думаю. — Понимаете, Петр Леонидович, для того, чтобы убить человека, вовсе не обязательно считать его в чем-то виноватым. — Только не говорите, что вы были с ним друзьями. Официант снова, на этот раз оценивающе, посмотрел на мертвеца. — Нет, — едва заметно качнул головой он, — друзьями мы с ним не были. Я впервые сегодня его увидел. — Но вы знаете его имя? — Да. — И вы его застрелили? — Само собой. — И вы знаете мое имя? — Конечно. — И что? — Петр Леонидович, — тяжело вздохнул официант, — если хотите получить ответ, задавайте конкретный вопрос. И вы на него ответите? Я говорил, в общем, о языковой культуре. Вот скажите, у вас дома есть словарь Даля? Какое это имеет значение? Я, между прочим, в отличие от вас, задал конкретный, совершенно конкретный вопрос. Для того, чтобы ответить на него, достаточно сказать «да» или «нет». Нет. Что и требовалось доказать. И что же это доказывает? «Вы не понимаете то, что вам говорят». «Марвин, или, если хотите, Маврин, давал мне странные советы». «Не более странные, чем те, что дает вам майор Ворный». «Вот», — я щелкнул пальцами и направил указательный на официанта. «Именно об этом я и хочу поговорить». «Нет-нет», — официант, будто испугавшись чего-то, быстро-быстро затряс головой. «А об этом мы не станем говорить». Маврин уже сказал вам все, что требовалось, и даже больше. Но я ничего не понял. От вас, Петр Леонидович, требуется не понимание, а исполнение, строгое и неукоснительное исполнение полученных директив». «Маврин сказал, что в Облонске меня убьют». «Точно», — кивнул официант. «Но сейчас вы грозите мне пистолетом». «Такова жизнь, Павел Леонидович. И что вы от меня хотите?» чтобы вы отказались от поездки в Облонск. Хорошо, откажусь, я могу идти. Как-то неискренне искренне вы это сказали, Петр Леонидович. Официант с сомнением поджал губы. А как можно быть искренним, под дулом пистолета? Я должен быть уверен, что вы не поедете в Облонск. И что же я должен сделать, чтобы убедить вас в том, что не еду? «Даже не знаю». Официант в задумчивости постучал глушителем по краю подноса. «Может быть, вам для этого нужно умереть?» «Не уверен, что это хорошая мысль». «Я тоже, но другой у меня нет». «Давайте подумаем вместе». «Хорошо, у нас пока еще есть время». Я машинально достал из кармана часы, щелкнул крышкой, взглянул на циферблат. «Начнем?» Я посмотрел на официанта как можно дружелюбнее. Он коротко кивнул. Может быть, расскажете мне о себе? Зачем? Насторожился официант. Хотя бы скажите, как вас зовут? Должен же я как-то к вам обращаться. Называйте меня Исмаил. Исмаил, я оценивающе посмотрел на официантка, коротко стриженное русые волосы, круглое лицо, голубые глаза, но с пуговкой, подбородок с ямочкой. Нет, на Исмаила он определенно не был похож. Хорошо, пусть будет Исмаил. Чем вы занимаетесь, Исмаил? По-моему, вас это сейчас не должно интересовать, Пётр Леонидович. Верно, согласился я. Вы уверены, что в Облонске меня убьют? Ну, может, не в самом Облонске. Вас могут убить в самолете. За то, что по моим следам прорастают информационные башни? «Это хороший мотив для убийства», — с видом знатока заметил Исмаил. «Может быть и хороший, но явно недостаточный». «Вы так считаете?» — Исмаил усмехнулся. «Посмотрите-ка на угол стола, Петр Леонидович. Видите?» Там, куда указывал взглядом Исмаил, над мореными досками стола примерно на полтора сантиметра вверх поднимался серебристый конус с округлой вершины, похожий на проклюнувшийся из-под земли шампиньон. «Росток информационной башни». «Ну надо же!» – только и смог проговорить я удивленно. «Вот так вот!» – Петр Леонидович многозначительно произнес Исмаил. «Спор вокруг много, но прорастают только те, что оказались активированы информационным полем». Лужица крови, вытекавшей из простреленной головы Маврина, изменила форму. Теперь она была похожа на амёбу, вытянувшую ложноножку в сторону ростка информационной башни. Миллионы суспендированных в ней крошечных, невидимых глазу универсальных информационных носителей разом устремились в одном направлении – чтобы принять участие в воссоздании жизненно необходимой им структуры. Они не знали, что прежде чем башня вырастет до размера, позволяющего ей самой генерировать информационное поле, ее росток будет обнаружен и уничтожен бдительными и вездесущими сотрудниками госбезопасности. «Уничтожение ростка информационной башни похоже на аборт», вслух повторил мою мысль Измаил. «И в том и в другом случае речь идет об искоренении жизни, которая сама еще не осознала себя таковой. Но, — закончил он многозначительно, — это необходимая мера». Сам по себе факт появления ростка информационной башни на столе, за которым был убит человек, несомненно любопытен. Как казус. «Но при чем тут я?» — Без вас, Петр Леонидович, ничего бы не случилось, — улыбнулся мне Измаил. — Вы что, серьезно, до сих пор так ничего и не поняли? Честное слово, я едва не взорвался. Что я должен понять? — Доколе, — хотелось спросить мне, — доколе будет продолжаться эта словесная игра в кошки-мышки? Если Измаилу было что сказать, пусть говорит. Если он собирался пристрелить меня, черт с ним, пусть стреляет но только довольно словесной бессмыслицы Мне очень хотелось выложить все это Исмаилу. И я бы непременно сделал это, будь я чуть менее здравомыслящ. Вопреки пафосу, непроизнесенных слов умирать мне вовсе не хотелось. «Петр Леонидович!» Исмаил немного подался вперед и наклонился так, что ствол пистолета смотрел теперь не в лоб мне, а в грудь. «Петр Леонидович!» — повторил он, понизив голос до полушепота. «А вы сами!» Измаил любопытно прищурился. «Ничего? Не чувствуете?» «Нет». С невообразимо глупым видом я развел руками. Прислушался к собственным ощущениям. «Так, на всякий случай». «Ничего». «Ну да ладно», – махнул спрятанным под салфеткой пистолетом Измаил. «Главное, что об этом знает Госбезопасность, которая как раз и спланировала ваше физическое устранение». «Вы тоже из Госбезопасности?» ну что вы петр леонидович обиженно насупился из мою как вам только такое в голову взбрело но вы же собираетесь меня убить у меня совершенно иные мотивы можно поинтересоваться какие я не могу допустить чтобы вы попали в лапы гебшников а другого способа нет увы я его не вижу тогда чего же мы ждем ну видите ли петр леонидович — смущенно потупил взгляд Измаил. — К вам я не испытываю никакой личной неприязни, даже наоборот. Я восхищен тем, что вы делаете. Поэтому перед тем, как завершить наше маленькое дельце, я хотел расставить все точки над ее. По-моему, будет справедливо, если перед смертью вы узнаете... Черт! — не успевшего завершить витиеватую фразу Измаила оттолкнул в сторону бармен. Опершись руками о край стола, он впился безумным взглядом в простреленный затылок Марвина-Маврина, затем скользнул по кровавой луже, ползущей в сторону ростка информационной башни. Рот бармена приоткрылся, из уголка тонкой струйкой потекла слюна. Бармен рухнул на стол. В первый момент мне даже показалось, что так же, как Маврин-Марвин, он получил от Исмаила пулю в затылок и принялся, хлюпая, слизывать со столешницы кровь. «Этот тип тоже на вас работает?» – спросил я у Измаила. «Конечно же нет!» – недовольно поморщился официант. «Я вообще впервые его сегодня увидел! Мерзкая тварь!» – почувствовал уины в растекающейся крови. «А что до Брута – буркнул, чуть приподняв лицо бармен. «Что ж, Петр Леонидович, поскольку нам не дают продолжить беседу...» «Мне он не мешает!» – кивнул я на хлюпающего бармена. «Я вынужден завершить свою миссию!» Исмаил сдернул прикрывающую пистолет салфетку, наверное, чтобы удобнее было целиться. «Эй, стой, братан!» – поднял перемазанную кровью рожу бармен. «У меня на этого мужика свои виды имеются». «Не понял?» – нахмурил брови Исмаил. «Ну и дурак, значит». Бармен сунул руку за пазуху и вытянул оттуда здоровенный пистолет. «Что это был за пистолет? Понятия не имею. Я вообще в оружии плохо разбираюсь». Но он оказался таким невероятно огромным, что я удивился, как его не было заметно под рубашкой и фирменной малиновой жилеткой. «Короче...» – бармен, как дирижерской палочкой, взмахнул стволом своего монстра. «Тебя, братан...» – это он Исмаилу. «Я приговариваю к смерти за убийство лидера нашей эко движения «Зеленый Бор». «Зеленый мир...» – поправил я. «Точно, братан, спасибо...» – с благодарностью кивнул бармен. — Ты, кстати, тоже приговорен за соучастие в убийстве. — Но ведь он, — указал я на Исмаила, — хотел и меня застрелить. — Это уже ваши проблемы. — Бармен показал нам открытую ладонь левой руки. — Я в них вмешиваться не собираюсь. От Маврата что требуется? Сделать свое дело и по-тихому свалить. — Ну, допустим, по-тихому уже не получится. Исмаил переориентировал ствол своего пистолета на бармена, Бармен направил свой пистолет на меня. — Брось пушку, братан, иначе я пристрелю фраера. Я пожалел, что у меня нет пистолета, а лучше двух. А еще мне стало грустно. В жизни так много дураков, что порой они могут встретиться за одним столиком и даже с намерением убить одного и того же человека. И, собственно, делать с этими идиотами больше нечего, как только отстреливать. Нужно только найти вменяемых людей, которые взялись бы за дело. И тогда, когда мне уже показалось, что я близок к завершению аккуратной логической цепочки, ход моих размышлений оказался прерван самым неожиданным образом. На стол прямо передо мной запрыгнул один из унисексов, так тихо сидевших в своем углу, что о них все позабыли. Я-то уж так точно упустил из виду сам факт их существования. Чуть пригнувшись и наклонившись в сторону, унисекс поднял согнутую в колени ногу и резко распрямил ее. Пистолет, что держал в руке Исмаил, взлетел под потолок. Нога унисекса резко, как на пружине, дернулась еще раз, и теперь уже сам официант, раскинув руки, рухнул спиной на соседний столик. Унисекс выхватил из-за пояса небольшой баллончик с распылителем, сорвал ограничитель и направил дымящуюся струю жидкого азота на росток информационной башни. Второй унисекс, оказавшийся позади бармена, схватил за запястье его руку с пистолетом и резко дернул вверх. Грохнул выстрел, но пуля ушла в потолок. Унисекс ударил бармена стопой под колено и тут же нанес удар кулаком по позвоночнику в области поясницы. Бармен зарычал то ли от боли, то ли от злости. Но в отличие от потерявшего контроль над ситуацией Исмаила, он все еще пытался сопротивляться. Тогда унисекс схватил бармена за подбородок и резко дернул его голову в сторону. Раздался омерзительный хруст, и обмякшее тело бармена упало на пол. «Наталья!» – крикнул тот, что был на столе. «Ага, значит, по крайней мере, одна из них женщина». Наталья обернулась. Я посмотрел в ту же сторону. К нам приближались шестеро, выбивших из кухни поваров в длинных белых халатах и высоких накрахмаленных колпаках. Первый сжимал в руке никелированный разделочный топорик с очень удобной деревянной рукояткой. У остальных короткие автоматы, может быть УЗИ, а может быть что-то другое. Возможно, для кого-то принципиально важно, из какого именно оружия он будет застрелен, а мне как-то все равно. Увидев набегающего на нее повара с поблескивающим топориком в руке, Наталья пригнулась. Брошенная ее напарником табуретка сбила повара с ног. Бежавшие следом остановились, словно налетели на невидимую стену. Тишина. Будто время застыло. Клац! Повара разом передернули затворы. Наталья прыгнула в сторону, перевернувшись через плечо, рукой опрокинула стол и залегла за ним, в каждой руке по пистолету. Тот, что стоял на столе, схватил раскрытый кейс, захлопнул его и кинул мне в руки. Не успел я поймать кейс, как унисекс ударил по нему ногой. Я вместе со стулом грохнулся на спину. Унисекс прыгнул на меня сверху. В ту же секунду воздух разорвал озверелый рык пяти автоматов с яростью и ненавистью ко всему живому выплевывающих, выблевывающих набитые в них патроны. Я думал, тут мне и конец. Пули рвали дерево столов, крошили камень пола, сбивали развешенное по стенам декоративное украшение. Грохот, треск, каменная крошка, щепки, грохот, вой. И вдруг все затихло, как будто уши ватой заложили. Только едва слышные сухие щелчки. Лежавший на мне унисекс чуть приподнялся. Только сейчас я рассмотрел его как следует. Этот, несомненно, был мужчина. Он быстро глянул через плечо, затем снова повернулся ко мне и протянул руку. Хочешь жить, иди со мной. Против такого предложения я ничего не имел. Я даже был рад тому, что нашелся кто-то, кто сегодня не хочет меня убить. И с готовностью протянул руку своему потенциальному спасителю. Человек в одежде унисекс рывком поднял меня на ноги и толкнул в сторону двери. Сам он встал во весь рост и, выбросив перед собой руку с пистолетом, открыл огонь по перезаряжавшим автоматы поварам. Его напарница, поднявшаяся над краем столешницы опрокинутого стола, Стреляла разом с двух рук. Пригибаясь, локтем прижимая к боку кейс, я успел добежать до стеклянной двери, прежде чем повара открыли ответную стрельбу. Дверное стекло передо мной разлетелось в дребезги. Я пригнулся еще ниже и почти на карачках выбежал на улицу. Было уже темно. Горели редкие фонари, мимо проносились машины, а по тротуару, как ни в чем не бывало, вышагивали прохожие. Казалось, только я один слышу выстрелы, доносящиеся из разбитых дверей пивного ресторана «Острова длинного Ганса». «Плевать», — подумал я, — «это не мое дело». «Нужно поймать такси». «Или лучше добежать до метро, здесь недалеко. Доберусь до гостиницы и оттуда позвоню в консульство». «Нет, позвоню из первого же телефонного автомата. Пусть высылают за мной машину с охраной». «Идиот, у меня же мобильник в кармане». Вылетевшая из дверей ресторана Наталья едва не сбила меня с ног. Левое плечо у нее было в крови, щека разодрана, но в целом выглядела она довольно бодро. «Андрей, уходим!» – крикнула она, должно быть, своему напарнику, и, не дожидаясь ответа, потащила меня к обочине. Не имея понятия, что собирается предпринять эта девочка-ниндзя, я сделал попытку избавиться от ее общества. «Я очень благодарен вам за столь своевременное вмешательство, честное слово!» Я с удовольствием оплачу ваши услуги, если вы оставите визитку. Но сейчас нам совсем не по пути». «Заткнись!» — Наталья ткнула мне под ребра пистолет, из чего я сделал вывод, что лучше с ней не спорить. Нас догнал ее напарник Андрей. «Как?» — глянув через плечо, спросила его Наталья. «Порядок», — ответил Андрей. «Интересно было бы знать, что он подразумевает под этим словом», — подумал я. Но вслух ничего не стал говорить. Похоже было, что мое мнение тут никого не интересовало. Мы подошли к темно-синей Ауди, припаркованной возле обочины. Андрей обежал машину и сел на место водителя. Наталья распахнула передо мной заднюю дверцу и стволом пистолета указала вглубь темного салона. «Залезай!» Я даже спорить не стал. Обхватив кейс обеими руками, прижал к груди и, пригнув голову, забрался в машину. Наталья села рядом. Не успела она захлопнуть дверцу, как машина сорвалась с места и понеслась в сторону красных ворот, ловко, на грани допустимого риска маневрируя в плотном потоке машин. То, что Наталья больше не тыкала пистолетом мне в ребра, придало мне оптимизма. «Вам следовало бы перевязать рану», — сказал я. «А, пустяки!» — беспечно махнула рукой девушка. «Вы из «Зеленого мира», — осторожно поинтересовался я. «Мы из Госбезопасности», — ответил Андрей. Час от часу не легче. А удостоверение покажете? Андрей посмотрел на меня в зеркальце заднего вида и криво усмехнулся. Понятно, придется проверить на слово. А куда мы едем? К вам в гостиницу. Зачем? Глупый вопрос, сказала Наталья. Там вас ждет майор Ворный, ответил на глупый вопрос Андрей. Он в курсе того, что произошло. Отчасти. А мне вы можете объяснить, что произошло? Вас пытались убить. Это я понял. Что же вы еще хотите знать? Вроде как искренне удивился Андрей. Почему? Почему вас хотели убить, или почему вы все еще живы? И то, и другое. Живы вы, потому что мы за вами присматривали. А кто и за что хотел вас убить, расскажет майор Ворный, если сочтет нужным. «Только не верьте всей этой чуши про ГБ, что вам наплели в островах», – добавила Наталья. «Да ну, что вы! Я ни единому их слову не поверил!» В зеркале заднего вида вновь мелькнула улыбка Андрея. «Похоже, он тоже мне не верил». «Вы удовлетворили свое любопытство?» – спросила Наталья. «Отчасти», – ответил я. «Какие вопросы у вас еще остались?» Только один, почему Россия упорно не желает присоединяться к единому информационному пространству. Потому что мы не хотим в один прекрасный момент оказаться с голым задом. Про голый зад я уже слышал. И что? Это не аргумент. Ну, если голый зад для вас не аргумент... Дальше мы ехали молча. Остановив машину возле черного хода, Андрей показал охраннику удостоверение, после чего тот пропустил нас вовнутрь. Мы прошли через кухню, прачечную, миновали еще какие-то подсобные помещения и в конце концов вышли к грузовому лифту. Поднявшись на этаж выше, чем было нужно, мы спустились по пожарной лестнице. Вошли в главный холл, откуда уже было рукой подать до двери моего номера. Прежде чем позволить мне войти, Андрей посмотрел помещение. Лишь убедившись, что никакой опасности нет, он позвонил по мобильному Наталье, и та уже распахнула передо мной дверь. Оказавшись в номере, я тут же кинул кейс на диван, схватил из бара бутылку Гринлса, налил пол стакана и, не разбавляя, выпил. Только после этого я упал в кресло и умиротворенно вытянул ноги. Здорово было бы еще и душ принять, но на это сил у меня уже не оставалось. «Присоединяйтесь», — сказал я Андрею с Натальей, взглядом указав на початую бутылку. «Спасибо», — поблагодарил Андрей и жестом отказался от выпивки. «Мы ненадолго оставим вас одного». «Конечно», — вяло кивнул я. «Мы запрем дверь. Майор Ворный откроет ее своим ключом». «Как скажете», — снова не стал спорить я. Надеемся, до его прихода с вами ничего не случится. А что со мной может случиться? Я попытался усмехнуться, но сам почувствовал, что получилось не очень убедительно. Я жутко устал. Глаза сами собой закрывались, подбородок опускался на грудь. Распустите галстук, легче дышать будет, посоветовал Андрей. Я поблагодарил его за отдельный совет едва заметным движением пальцев и провалился в густой, тяжелый сон, похожий на беспамятство.